Глава 2. Великий князь Ярослав или Георгий. Годы 1019-1054. Ярослав вошел в Киев и, по словам летописи, оттер пот с мужественную дружиною, трудами и победою заслужив сан великого князя Российского. Но бедствия войны Междуусобной еще не прекратились. В Половецке княжил тогда Брачеслав,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 Сын короля Гайдмарского, оказал великие услуги Ярославу в продолжении Трехлетней войны с Киевским государем светополком. Наконец, взяв сторону Брячеслава, еще более удивил россиян своим мужеством и хитростью. Сей Витязь засел с товарищами в одном месте, где и надлежало ехать супруге Ярославовой, убил под нею коня и привез ее к Брячеславу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 Император Греческий предложил ему уничтожить державу Каганову, в Тавриде. Искав дружбы казаров и долопоклонников, но сильных, греки искали их погибели. Когда они приняли веру христианскую, то утратили свое могущество. Андроник, вождь императорский, в 1016 году пристал к берегам Тавриды, соединился с войском Стислава и в самом первом сражении пленил Кагана именем Георгия Цула. Греки овладели Тавридою, удовольствовав Мстислава одною благодарностью или золотом. Таким образом, пала казарская держава в Европе. Но в Азии, на берегах Каспийского моря, она существовала, кажется, до самого XII века. И в 1140 году Левит, еврейские Рави и Ягуда, писал еще похвальное слово монарху ее,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 Голод свирепствовал всей области, и суеверные, приписывая он и злому чародейству, безжалостно убивали некоторых старых жен, мнимых волшебниц. Ярослав наказал виновников мятежа, одних смертью, других ссылкой. Объявил народу, что не волшебники, но Бог карает людей гладом и мором за грехи их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 великодушным миром спобежденным. И Россия обязана была десятилетнюю внутреннюю тишиною счастливому их союзу. Истинно братскому. Памятником Стеславой Набожности остался каменный храм Богоматери в Тмутаракане, созданный им в знак благодарности за одержанную над Касожским великаном победу. И церковь Спаса в Чернигове, заложенная при сём князи,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 сокрушив одним ударом силу лютейшего из врагов его.